Глава третья. Посланец смерти. Лакин открыл глаза. Над ним медленно открывалась крышка медицинской капсулы. Как только она полностью отошла в сторону, сибурянец одним плавным движением выскочил из нее, мягко приземлившись на ноги. Сразу же, по старой привычке все перепроверять, он открыл список установленного оборудования, и убедился в том, что работник медицинского центра выполнил свою задачу в точности. Набор имплантов, который заказывал Стакс, теперь установлен в полном объеме. Все, что было удалено перед тем, как его определили на каторгу, он смог вернуть себе. Хорошо, хоть не все импланты тогда смогли извлечь. Если бы у него не было защиты от псевоздействия, то вряд ли он смог бы справиться с великим проповедником. Особенно удручала потеря мимикрии специализированного импланта, которого просто не могло быть в свободной продаже. Его использовали исключительно сотрудники разведки. Он позволял трансформировать в определенных границах внешность носителя, а также производил передачу измененных данных об установленной нейросети. Лакин привык к конспирации. Он прекрасно осознавал, что фронтир не панацея от судебной системы. Рано или поздно сведения о том, что из возмездия 14 сбежала группа заключенных, станут известны тем, кому этого было бы лучше не знать. Достать подобный эксклюзив оказалось весьма непросто, но Сибурьянец имел некоторый опыт в таких делах. Как только у него появилась возможность сойти на станцию, он прихватил с собой Каура, которому еще на Догоре смогли подобрать скафандр из тех, что изымались у пиратов, и отправился на прогулку. Правда, выбирал он свой маршрут очень своеобразно, Молодой Догорианин смотрел во все глаза на то, что происходит вокруг него. Этим он напоминал Лакину самого себя, когда тот впервые попал за пределы родного Сибура. А Стакс вел парня в такие дебри, про которые наверняка не знали даже местные жители. Догорианин сначала не понял, зачем нужно лезть в эти космические катакомбы, но дисциплинированно шел за своим учителем. Во время полета Стакс старался по максимуму уделить внимание парню. Он сам отобрал из доступных баз те, которые, по его мнению, были необходимы, и заставил Каура их выучить. Каждый день он лично загонял догорянина на летную палубу. Там было больше свободного пространства. И тренировал юношу, повышая его физическую выносливость и гибкость. Сибурянец шел, безошибочно находя практически незаметные метки, расположенные в местах, где они не могли броситься в глаза первому встречному а уж распознать при помощи нейросети указания, зашифрованные в них, было делом техники. Профессия, которую выбрал для себя Стакс, на самом деле была достаточно востребована, и разумных, подобных ему и вставших на путь охотника за головами, имелось весьма немало. Неудивительно, что со временем сложился своеобразный профсоюз из тех ликвидаторов, которые уже отошли от дел. Они перестали лично отрабатывать заказы. Но вот помогать молодому поколению в их работе и зарабатывать на этом им никто запретить не мог. Конечно же, они были не везде, но именно на этой станции Стаксу повезло. Он нашел первую метку уже через полчаса после того, как сошел с борта пламени до гор. В конечной точке маршрута ему пришлось пройти проверку на принадлежность к профессии, но это было проще всего. Как только он доказал, что он тот, кем представляется, Ему была обеспечена возможность запросить необходимую помощь. Само собой, лично с ним никто не разговаривал. Весь диалог велся через анонимный терминал, который оказался в конечной точке маршрута. Первым делом ликвидатор озаботился денежными средствами. За циклы своей профессиональной деятельности он оставил не один анонимный счет в различных банковских учреждениях и теперь, воспользовавшись помощью профсоюза, опустошил несколько из них. Следом он занялся необходимыми покупками, теми позициями, которые нельзя было так просто найти даже на черном рынке, специализированные импланты для себя и ученика. Исходя из своего опыта, он заранее рассчитал конфигурацию, которую установит Кауру. Специфические базы знаний для ученика тоже отправились в корзину. Пожалуй, это было самое сложное, и все, что хотелось Лакину, сразу найти не удалось, но первичный комплект был приобретен. Немного подумав, Стакс прикупил кое-что для корабля, ну и напоследок он обратился к базе данных по выставленным контрактам, изучение которых заняло некоторое время. В первую очередь он проверил, не открыт ли контракт на него лично или на Джона. Опытный ликвидатор понимал, что они засветились, и очень высок риск ответных действий со стороны клана Жарго. Внимательно изучив доступные контракты, он не нашел никакого упоминания о себе или экипаже пламени Дагора запросил кое-какую дополнительную необходимую ему информацию и, получив на свои вопросы исчерпывающие ответы, отключил терминал. Попетляв по нижним уровням станции, Лакин забрал оставленные для него покупки и направился по следующему адресу. Необходимо было анонимно произвести качественную установку того, что было приобретено сегодня себе и ученику. Как только Стакс оказался на ногах и убедился, что импланты встали штатно, Он тут же вывел на экран список принятой корреспонденции и моментально проанализировал полученную информацию. Похоже, командир попал в неприятности, и ему нужна помощь. Опытный убийца сразу же понял, что произошло. Но дело в том, что сообщение Джон прислал еще час назад. Времени прошло немало, и сейчас он, скорее всего, либо находится на встрече с теми, кто его вызвал, либо уже натворил дел. Руки сами по себе натягивали на гибкое тело комбинезон, находившийся во время проведения процедур в специальном шкафу. Мысленно же сибурианец набирал сообщение Солу. Взглянув на соседнюю медицинскую капсулу, Стакс прочитал данные на информационной панели и скрипнул зубами. Кауру предстояло еще достаточно долго в ней находиться. Лакин оплатил ему обучение под разгоном и установку нескольких имплантов. Ну что же. Видимо, не судьба сегодня ученику поучаствовать в практической работе. Не успел он отправить сообщение, как ему пришло еще одно письмо, прочитав которое, Стакс расслабился. Все-таки Джон молодец, смог самостоятельно справиться с щекотливой ситуацией. Значит, особо торопиться не стоит. Но впредь одного усола лучше не отпускать. Слишком мало он еще знает о подобных местах. Так соблачился в скафандр и задумался над своими дальнейшими действиями. Караулить ученика возле медкапсулы бессмысленно, и лучше потратить это время с пользой. Выставив таймер на время, когда нужно вернуться за парнем, сибурянец отправился по коридорам станции по заранее намеченным адресам. Кое-какие покупки он уже сделал, но теперь ему нужно было посетить особое место. Наглухо закрыв шлем и настроив поляризацию таким образом, чтобы нельзя было рассмотреть его внешность, он направился в ничем не примечательную торговую лавку. Автоматика услужливо открыла перед ним дверь и закрыла ее после того, как он вошел внутрь. Вдоль стен помещений на открытых стеллажах были разложены всевозможные ремонтные дроиды небольших размеров. Собственно говоря, этот магазин и занимался тем, что торговал подержанным оборудованием. Лакин подошел к прилавку и кивнул стоящему за ним немолодому человеку, одетому вопреки требованиям техники безопасности, в обычную планетарную одежду. «Здравствуйте», — поприветствовал его продавец. «Чем могу помочь? У меня есть ремонтные дроиды на любой вкус. Вы ищете что-то конкретное или нужна консультация специалиста? У меня большой опыт по части подобной аппаратуры». «Да». «Нужна конкретная консультация», — ответил посетитель. Рука Сибурианца легла на планшет, лежащий на прилавке, и он вручную ввел код на экране. Продавец практически не изменился в лице, прочитав написанное, только кивнул в ответ и указал рукой на двери, находящиеся в глубине лавки. «Проходите», — коротко произнес он, и двери в лавку по его команде заблокировались, отрезая путь наружу. Мужчина провел Сибурианца в небольшое помещение и, закрыв за собой дверь, поинтересовался. «Так чем я на самом деле могу вам помочь, Многоликий?» «Я бы хотел посмотреть список ваших особых товаров», ответил Лакин, осматривая убранство комнатки. «Ищите что-то конкретное?» «Да, набор микродроидов Зула, пятнадцатой или выше серии». «Адаптивный нейромодулятор «Хамелеон-5», Ну и по оружию я хотел бы присмотреться. Что есть в наличии?» «С «Хамелеоном» проблем нет», — сразу же ответил торговец. «А вот Зулла, к сожалению, нет. Могу предложить альтернативу со схожими характеристиками. «Кранч-9». «Спецификация», — коротко бросил стакс. В ответ продавец, который не счел нужным представляться, молча протянул планшет с выведенной на нем информацией. Лакин внимательно изучил описание набора микродроидов и согласно кивнул. Подойдет! Что по оружию? Проще будет изучить каталог. По команде торговца данные на окраине планшета изменились, и Лакин начал листать страницы с описанием доступного к приобретению специфического товара. Не густо. Сделал он заключение, дойдя до конца списка. Но лучше, чем ничего. Палец Киллера начал отмечать позиции, которые его заинтересовали. Изучив список выбранного товара, торговец назвал сумму. С вас 127 тысяч кредитов с учетом гильдейской скидки. Стакс кивнул, соглашаясь, и поинтересовался. Схема оплаты автоматический каскад счетов. На экране появилась буквенно цифровая последовательность первой ступени каскада. Ни слова не говоря, сибурянец сделал перевод указанной суммы и через 30 секунд продавец довольно улыбнулся. «Расчет завершен. Ваши покупки ожидают вас в торговом зале». Дело было сделано и наемный убийца вышел из помещения, направившись обратно в зал со стеллажами, заставленными всевозможными дроидами. На прилавке действительно уже находилось несколько небольших футляров с выкупленным специфическим товаром. Набор микродроидов представлял собой небольшой экранированный тубус, препятствующий обнаружению устройств. Он прекрасно умещался в стандартные футляры на поясе скафандра. Нейромодуль типа «Хамелеон» выглядел как небольшая прозрачная наклейка, которую было необходимо закрепить за ухом. Этот прибор позволял спрятать данные о собственной нейросети, выдавая вместо нее ложные сведения. С помощью этого устройства можно было скрытно проникать на объекты, обманывая системы безопасности. Если бы имелась такая возможность, то Лакин приобрел бы подобные приборы для Джона, но, к сожалению, сделать он этого не мог иначе он рисковал остаться без доступа к подобным торговым точкам в будущем. Все, что продавалось в заведениях, аналогичных этому магазину, было абсолютно незаконно и предлагалось для ограниченного использования в различных специальных ведомствах. Каким образом подобный товар попадал в заведение, подобное этому, только бездна знает. Из относительно законных предметов на пояс сибурианца переместился изящный вибростилет, Более элегантный вариант исполнения боевого вибронажа, стоящего на вооружении у ряда государств, входящих в Содружество. Остальные покупки также легко разместились на многофункциональном поясе скафандра. «Вы довольны услугами нашего филиала?» — поинтересовался продавец, как только на прилавке остались пустые футляры. «Более чем», — скупо ответил Лакин. «Прощайте. Холодного сердца» твердой руки, поклонился в ответ торговец. Киллер развернулся и направился на выход. Все-таки хорошо, что у него есть неплохая подушка финансовой безопасности. Не зря он столько циклов трудился, не покладая рук, выполняя контракты, за которые не брался практически никто. У него были хорошие учителя, и они смогли научить его очень многому. Одна из самых важных вещей, которую следовало уяснить, так это то, что не стоит держать все свои денежные активы в одном месте. Финансовая система в Содружестве устроена достаточно замысловато, несмотря на кажущуюся простоту, и способов хранить свои денежные средства очень много, чем постоянно и пользовался стакс, распределяя свои доходы по нескольким местам. Часть доходов, вложенная в несколько трастов, постоянно крутилась, ну и, соответственно, были еще анонимные счета в нескольких частных банках, которым предпочитали доверять разумные и сомнительных профессий. Репутация у подобных учреждений была безукоризненная, да и кто рискнет нечестно вести дела с теневыми правителями галактики или отдельных ее частей? Активировав хамелеон, Лакин привычным усилием мысли выбрал для себя подходящую маску — которая транслировал сигнал простенькой бюджетной нейросети Техник-3. Также он выставил на показ несколько полученных и подтвержденных сертификатов по техническим базам данных. Таким образом, для всех, кто мог считать сигнал его нейросети, он становился обычным работягой, который во множестве бродит по подобным станциям. Конечно, подобная аппаратура стояла в основном в различных государственных конторах на территории Содружества, потому как доступ к ней тоже был ограничен. И встретить ее здесь, во Фронтире, практически нереально. Но, как говорится, привычка вторая натура, Илакин предпочитал не рисковать. Тем более после того, как он был арестован и сослан на каторгу, все его актуальные личные данные стали известны огромной машине службы безопасности империи, и с этим придется смириться. К сожалению, он не мог заменить себе нейросеть, поэтому придется пользоваться «Хамелеоном», А вот если получится добраться до одной неприметной штатной перевалочной станции, то и мимикрию он вновь себе установит. Слишком специфичная у него внешность. Ноги привычно отмеряли пространство, неся стакса по направлению к рейдеру. Больше половины пути он уже преодолел, когда внезапно почувствовал неприятное ощущение, как будто кто-то коснулся его холодным и липким взглядом. Такое бывало с ним иногда еще там, на родном Сибуре, во время охоты на опаснейших болотных тварей. Такой навык предчувствия опасности вырабатывали почти все, кто достаточно долго добывал трофеи в болотах. Без этого выжить там было нереально. Опытный убийца моментально собрался, хотя внешне это абсолютно никак не отразилось. Он как шел, так и продолжал идти, но все его естество сейчас лихорадочно анализировало окружающее пространство, пытаясь найти причину тревожного ощущения. Похоже, он все-таки не успел. Рука как бы случайно легла на рукоять пистолета в тот момент, когда Лакин немного посторонился, пропуская идущего навстречу разумного, а палец руки незаметно нажал на футляр с комплектом микродроидов. Один из них тут же покинул свое пристанище и незаметной мушкой взлетел под потолок коридора. Сибурянец привычным усилием воли распараллелил свое сознание, в этом прекрасно помогала база «многозадачность». Одной частью своего мозга он управлял небольшим ударным дроном, который подвесил в пяти метрах позади себя, а другой мониторил пространство. Это была специальная миниатюрная многофункциональная модель, разработанная для разведывательных подразделений, а также для узкого числа профессионалов, специализирующихся на устранении неугодных или, наоборот, угодных целей, к которым нельзя было подобраться другим способом. Обнаружить этот дрон было практически невозможно, разве что превентивный электромагнитный импульс мог бы помочь в этом. Неприятные ощущения усиливались, а Стакс все никак не мог обнаружить слежку. Он уже не сомневался, что она ведется именно за ним, но, судя по всему, специалист, осуществлявший ее, оказался достаточно высококлассным. «А может быть, это воображение разыгралось?» — подумал сибурянец. «Все-таки столько циклов я провел в заперти, сходя с ума от одиночества и невозможности вернуться к своему любимому делу». Лакин несколько раз прокладывал альтернативный маршрут, петляя по коридорам станции, меняя маски виртуальной нейросети, и в какой-то момент гнетущее ощущение исчезло. Скорее всего, он смог сбить с толку личности, отслеживающих его перемещение. Вновь изменив маршрут, он направился к рейдеру. Альтернативный путь проходил сквозь технические отсеки станции, и до рейдера оставалось не более пяти минут хода когда чувство смертельной опасности ударило по нервам с новой силой. И бывший профессиональный наемный убийца инстинктивно резко отскочил в сторону, причем сделал он это достаточно специфичным образом. И не зря. Потому что мимо него прошелестел заряд из какого-то хитрого оружия. Он пролетел дальше по коридору и бесследно растаял в воздухе, не оставив после себя никаких следов и повреждений. Глаза сибурианца лихорадочно пытались найти того, кто произвел выстрел, но не находили. Лакин даже открыл часть шлема, чтобы попытаться обнаружить напавшего своими глазами. «Знакомая техника. А ты не растерял хватки, братишка?» Прозвучал в тишине коридора смутно знакомый голос а в следующую секунду возле одной из переборок проявился силуэт гуманоида, облаченного с ног до головы в плащ-накидку серии морок. Достаточно недешевое удовольствие. Когда-то и у Лакина был такой же, но в данный момент найти эту игрушку было практически нереально. Глаза сибурианца напряженно изучали стоящую перед ним фигуру. — Все-таки не узнал, — хмыкнул собеседник и откинул назад капюшон. «Вран?» — удивленно спросил Лакинс с недоумением, узнавая в собеседнике одного из тех, с кем он когда-то давно проходил обучение. «Он самый!» — подтвердил человек, с которым они во время ученичества выполнили не один десяток тренировочных заданий, отличающихся от настоящих только тем, что им за них не платили. Когда-то давно сибурианец доверял этому человеку полностью, Он был одним из членов их боевой тройки и отвечал за эвакуацию. Но с тех пор прошло слишком много времени, и он заставил себя разучиться испытывать доверие к кому бы то ни было. — Что ты здесь делаешь, Вран? — холодно поинтересовался Стакс. — Работаю, шеф, работаю, — с показным тяжким вздохом ответил человек. Насколько я понимаю, твоя цель это я? Ты всегда быстро соображал, подтвердил Вран. Я проверял биржу, заказа на меня не было, рассмеялся человек. Само собой, кто же станет предупреждать тебя о подобном? Ты ведь не идиот. Но заказ получен, и мне придется его отработать. В руках говорившего оказалось оружие. Оно было абсолютно неизвестно Сибурианцу. Вполне возможно, что за те циклы, которые он провел в заключении, и появилось что-нибудь новое. Или же этот бывший товарищ где-то раздобыл экзотический образец. «Кто заказчик?» Спросил Стакс, просчитывая ситуацию и оттягивая время. «Ты же понимаешь, что я не смогу тебе ответить!» Снова усмехнулся бывший коллега. «Понимаю», — кивнул бурянец. «Тогда, может, как в давние времена?» Предложил он, вытаскивая из ножен на поясе вибростилет, который был способен пробить практически любую защиту. «Странное желание. Я же всегда был лучше на клинках», — удивился мужчина. «На что ты надеешься?» «Ни на что. Бездна нас рассудит» философски ответил лакин вран на несколько минут замолчал рассматривая лицо того с кем он когда то прошел огонь воду и медные трубы того кто несколько раз спасал ему жизнь наконец он решился и опустил ствол убирая его в крепление на спине скрытое под плащом «Ну что ж, шер от клинка так от клинка дал он свое согласие и вытащил из крепления на бедре свой собственный боевой вибронож. После этого он дал команду, и плащ с функцией адаптивного камуфлирования втянулся в собственный чехол, расположенный под шейным утолщением скафандра, тем самым делая движения человека более свободными. Вран сделал несколько шагов по направлению к стаксу, который, в свою очередь, полностью деактивировал свой шлем и пошел навстречу тому, с кем он не виделся уже очень давно, и уж совсем не ожидал встретить его при подобных обстоятельствах. Остановившись в двух метрах друг от друга, бойцы замерли, напряженно рассматривая выражение лица противника, анализируя боевую экипировку и обдумывая возможные сюрпризы, которые они могут друг другу устроить. Изящный стилет в руках сибурианца мелко завибрировал после активации, и крепкая рука, сжимавшая витую рукоять, начала замысловатый танец, выделывая сложные фигуры. «Хорошая игрушка», — похвалил Вран. «Оставишь мне ее по наследству». «Забирай, если сможешь», — согласился Стакс, делая резкий выпад в сторону бывшего товарища, но тот не зря говорил насчет того, что бой на клинках против него — гиблое дело. Он легко ушел с линии атаки и молниеносно провел серию ответных контрударов. Теперь уже Стаксу пришлось изворачиваться, отбивая своим клинком точные и тяжелые выпады противника. Удары ссыпались с бешеной скоростью. Именно благодаря этому лезвие вибрирующие с немыслимой частотой, не могли взаимно проникнуть друг в друга. — А я смотрю, ты поднатаскался, братишка! — оценил боевые качества Стакса самоуверенный противник. — А ты как думал, Вран? У меня был хороший учитель. Хороший, но не лучший. Зря ты тогда решил идти своим путем. Ты мог бы стать одним из многоликих, а вместо этого ты предпочел быть второсортным чистильщиком. Я смотрю, твое самомнение за это время только выросло. Брезгливо ответил Лакин, отбивая очередной удар. Где ты взял заказ? Тебе это уже ничем не поможет. Правила нарушать нельзя. «Пора заканчивать, Шир!» — усмехнулся противник и приготовился провести финальную атаку, разблокировав скрытый в левой руке клинок, который должен был завершить комбинацию. А в следующую секунду его глазное яблоко лопнуло и разлетело с небольшим облачком кровавых брызг. И практически сразу вслед за этим прозвучал глухой хлопок. Тело уже мертвого человека еще несколько секунд постояло, а потом завалилось лицом вперед прямо под ноги Сибурианцу. «Ты прав, Вран. Ты полностью прав. Давно надо было с тобой закончить», — произнес Стакс. Мысленно Лакин поблагодарил самого себя за то, что он купил этих микродроидов, и не зря он подвешивал одного из них. В решающий момент именно этот малыш позволил без особых усилий завершить атаку. Ведь Враны на самом деле был мастером ножевого боя, и сибурянец прекрасно понимал, что он может и не справиться с подобным противником. Внимательно осмотрев экипировку трупа, он отсоединил модуль с плащом и подвесил его к себе на спину. Таким оборудованием разбрасываться не стоило. Также он проверил все футляры и места, где в скафандре можно было припрятать что-нибудь ценное. Но, к сожалению, ничего, кроме оружия, которое так и было закреплено на спине у бывшего товарища, не нашлось. Ничего интересного на операцию противник с собой не взял. Отсоединив диковинный ствол, Лакин внимательно осмотрел его со всех сторон. К его большому сожалению, воспользоваться им было нельзя. Активированный блок индивидуальной привязки красноречиво свидетельствовал об этом. А таскать с собой мину замедленного действия было бы делом бесконечно глупым. Поэтому на всякий случай Лакин запустил систему самоуничтожения оружия. Этот блок тоже был легко опознаваем и сразу же отбросил его в сторону. Ствол практически мгновенно раскалился и самоуничтожился. «Ну прощай, друг!» «Спасибо, что не забывал меня», — произнес он поминальную фразу над телом мертвого киллера и направился дальше по своему маршруту. Дело приобретало негативный оборот в свете развития событий. По крайней мере, на него точно объявили охоту, причем сделали это так, чтобы он об этом не узнал. И если уж они смогли заинтересовать такого специалиста, который сейчас остывает за спиной, то наверняка ликвидаторы попроще слетятся для выполнения этого контракта из всех щелей Содружества. Только вот странно, как он так быстро смог его найти. Вполне возможно, что он оказался на этой станции случайно. Жалко, что разговорить врана не удалось. Интересно, знают ли наниматели о том, что он находится здесь, или он случайно попался кому-то на глаза? Скорее всего, в этом замешан торговец, у которого он только что побывал. Хотя времени после посещения прошло всего ничего, и вряд ли киллер успел бы подготовиться. Нет, по всей вероятности, его вычислили практически сразу же, как только он сошел с борта рейдера. Губы Стакса исказились в кривой ухмылке. <связь> «Похоже, мне предстоит добрая охота. Если гильдия санкционировала размещение подобного контракта, так просто это не закончится». Сибурянец вернул себе обычное выражение лица и спокойно, как будто и не было только что смертельной схватки, направился дальше по своему маршруту. На этот раз никаких неприятных ощущений у него не возникло, и он спокойно добрался до рейдера. Нашел Соло, сидящим в столовой, и уселся напротив него. «Ты вовремя прислал сообщение, «А ты не очень вовремя их вообще прочитал». «Чем был занят?» — поинтересовался Джон. «В медкапсуле был. коор еще там. Что произошло?» «Здесь чем-то обдолбался. Бустер какой-то паленый попробовал и начудил. Пришлось его выкупать. Я решил, что так будет лучше». «Ты все правильно сделал, Джон. Такая практика существует, а с этими уголами вообще часто так происходит». «Именно поэтому их и не отпускают на станциях с борта кораблей». «А раньше ты мне этого сказать не мог?» «Общеизвестная практика», — отмахнулся Локин. «Это сейчас не самое главное». «Ну, давай, удиви», — попросил Джон. «Удивлю», — мрачно ответил Стакс и начал пересказывать свою недавнюю встречу с бывшим товарищем. Планета Арата. Глория Сити. Немолодой мужчина аккуратно промокнул матерчатой салфеткой губы, сделал глоток красного вина из высокого бокала и встал из-за стола. Сделав несколько шагов, он положил руку на плечо женщины и тепло улыбнулся своей супруге. «Благодарю за прекрасный ужин, дорогая. Извини, что оставляю тебя, но у меня еще много дела, они, как ты понимаешь, ждать не могут. «Я привыкла». «Опять будешь разбираться с документами?» — ответила женщина. «Как всегда, моя милая, как всегда». Мужчина наклонился и поцеловал супругу в макушку. «Я постараюсь закончить свои дела как можно быстрее». «Мы с подругами собирались организовать небольшой девичник», — как бы невзначай произнесла Матильда. «Ты ведь не против? Тем более ты занят». Человек задумался на несколько секунд, а потом улыбнулся еще шире. «Конечно, дорогая. Развлекайся. Я предупрежу охрану». Дал он свое разрешение и направился на выход из шикарно обставленной столовой, в которой можно было бы разместить не одну сотню человек. Мужчина прошел в лифт и поднялся на несколько этажей вверх, в свой личный кабинет. Система безопасности провела многоступенчатую проверку личности и, наконец-то, открыла двери. Пройдя в вглубь помещения, человек остановился напротив стены, на которой висел ростовой портрет императора. Эта картина была выполнена настоящим художником и стоила просто неприличных денег. Несколько секунд ничего не происходило, но потом сработала система доступа, и картина плавно отъехала в сторону, открывая вход в еще один лифт. Он переместил мужчину глубоко под поверхность араты и доставил в совсем другой по убранству кабинет. В нем не было ничего, кроме нескольких оборудованных подсветкой витрин с бронированного стекла, за которым находились различные непонятные предметы. Личная коллекция артефактов древних цивилизаций, причем коллекция, практически полностью состоящая из работающих образцов. Кроме витрин в кабинете находилась капсула с анатомическим ложементом. При приближении мужчины крышка капсулы медленно открылась, приглашая его занять свое место. Человек снял свой элегантный костюм и повесил его на специально расположенную рядом с капсулой вешалку, закатав рукава на рубашке, сшитой из натуральной ткани, что само по себе было весьма недешевым удовольствием. А лейбл производителя гарантировавшего, что данное изделие создано вручную представителем разумной жизни, делал ее на порядок дороже. Но все это нисколько не волновало мужчину. Он заученным движением уселся в ложемент и откинул голову, начиная стандартную процедуру аутентификации. Где-то глубоко в недрах подземелья в данный момент запускалась весьма дорогостоящая аппаратура, Однако существование которое было тайной для большинства жителей империи. Как только все проверки были пройдены, в Вены рук были установлены инъекторы, а голову мужчины накрыл прозрачный неполный шлем, и он погрузился в совсем другой мир. Тот мир, о котором знали очень немногие. Мир больших денег и жестких решений. Как только система полностью подгрузилась, Пользователь начал работу. Первым делом он начал изучать данные из множества отчетов по ключевым направлениям. Их было настолько много, что без химического разгона головного мозга и стимуляции внутренних органов для его правильной работы было не обойтись. Именно для этого собственный медицинский и скин-капсулы постоянно контролировал показатели и компенсировал необходимый коктейль нейростимуляторов в крови. Документы с немыслимой скоростью поглощались разогнанным мозгом, по ним моментально принимались взвешенные решения, отдавались необходимые указания. Лишь изредка в самых сложных точках человек проявлял заинтересованность событиями, отраженными в отчетах. В данный момент он как раз и остановился на одном из таких дел. Заказ на одного из вышедших из-под контроля многоликих был взят в работу причем принят он был во фронтире одним из лучших ликвидаторов. Это было интересно и перекликалось с еще несколькими делами. Анализ дальнейших действий, вопреки стандартной практике, занял несколько больше времени, чем обычно. Но, тем не менее, все кусочки этого пазла сложились в голове человека, и он, внутренне усмехнувшись, активировал отправку нескольких сообщений. И первое из них ушло главе пиратского клана Жарго, госпоже Лю Фуэр, как бенефициару этого заказа. Уже после этого настал черед посланий другим разумным. Закончив с расстановкой комбинации, человек посчитал этот эпизод на данном этапе выполненным и переключился на более важные дела.